«Связанный келарь». «Обманул! Обманул меня поп!» — шептал злобно Иван Андреевич, стоя на пороге игуменовой кельи. «Надул аки сопливого отрока! Разжалобил молитву, а сам утек. Вот и верь после этого церковникам с их плаксивыми голосами, вот и слушай их увещевания. А они...» Псалмы отпоют, разжалобят нас, а сами в кусты. А нам за их проповеди потом расхлебывайся. Где он сейчас? Куда подевался? А что мне теперь и че делать? Как быть? Запутался я совсем. И посоветоваться не с кем. Разве что с Келлорем Авраамием, постояв на пороге пустой и темной, Даже свечи были погашены у иконницы Келья и Зиновия. Иван Андреевич плюнул в сердцах и, развернувшись резко, зашагал прочь. Молчаливый слуга Филимон поспешил за хозяином. Келья Авраамия с коем игумен, всем было ведомо, жил не в ладах, в ином конце монастырского двора, и Ивану Андреевичу пришлось пройти мимо Троицкого собора, где совсем недавно, кажется, полонен был великий князь, мимо трапезной, где затем на веселях пировали они, мимо покойницкой, где знал Иван Андреевич, лежали погибшие васильева кмети. И над коями доносилась до слуха средь монастырской тиши Совершалась монахами заупокойная служба. От всех заунывных и грустных молитв Иван андреевичу сделалось еще тревожнее. Предчувствие чего-то еще более недоброго, чем происшедшее недавно, бередило душу. «Что ж может быть хуже?» — недоумевал князь у быстрее шаг. «Что ж может быть еще хуже?», хуже Ведь, кажется, некуда. Наконец подошли они к келье Авраамия, стоящей особняком у монастырской стены, и Иван Андреевич толкнул дверь. Она, к удивлению князя, оказалась закрытой. Постучав в нее, Иван Андреевич в нетерпении переступил с ноги на ногу, дожидаясь, когда отец Авраамии наконец отворит За дверью, однако, не ощущалось никаких движений. Тогда князь постучал еще раз громче и напористей. Стук разносился, казалось, по всему монастырю, и, ежели Авраамий находился и внутри, то никак не мог не слышать. Прислушавшись Сызнова, Иван Андреевич различил едва доносящиеся из кельи какие-то странные звуки, похожие то ли на стоны, то ли на мычания. Что-то тут было неладно. Да-да, без сомнений. И, обратившись к стоящему за спиной слуге, Иван Андреевич повелел грозно. «Принеси-ка огня, да приведи с собой еще людей, человек пять не менее. Да живо, живо! Пошел!» Испуганный Филимон убежал, а Иван Андреевич принялся обследовать дверь, пытаясь уразуметь, как отпереть ее. Тот рука его нечаянно наткнулась на замочные дужки, вместо замка крепко-накрепко, стянутой толстой пеньковой веревкой. Вот, вот оно, что еще более встревожился Иван Андреевич, вытаскивая из-за пояса нож. Я ж чуял, чуял, что-то здесь неладно. Отбросив разрезанную веревку, Иван Андреевич рванул на себя дверь и шагнул в темную келью Авраамия. Сапог его наступил на что-то мягкое, лежащее порога, и тут же невнятное мычание раздалось совсем рядом у его ног. Наклонившись, Иван Андреевич ощупал странный предмет и убедился, что это и есть Авраамий, связанный по рукам и ногам с тряпичным кляпом во рту. — Авраамий, ты что? Кто это тебя так? — спросил Иван Андреевич, с брезгливостью вынув. Из мниха во рта кляп, говори быстрее, времени ждет. Игнатий, Игнатий, князь! Едва ли не плача от боли и унижения, забормотал Келлорь. Сподручник Василия с Зиновием. Мних их доверенный. — По что он тебя отец, когда? — Да уже с час лежу, киборов плевался оскорбленный старик. — Мычу, ворочаюсь, сбоку на бок, сделать ничего не могу. Да разбежишь ты меня, князь! Уже ли не ясно? Сейчас, сейчас, отец. Иван Андреевич потянулся за ножом и принялся осторожно, боясь в темноте невзначай поранить Келлоря, разрезать опутывающие его веревки. Снаружи послышались возбужденные голоса. Через миг слуга Филимон со светильником, а вслед за ним еще с полдюжины хмельных и на все, кажется, Готовых молодцов явились на пороге. Увидев князя, склонившегося над Келларем, они тотчас умолкли и только глазели тупо, как возится он, распутывая святого отца. Гнев, еще больше от страха перед Шемякой за допущенную оплошность, вдруг вырвался из души и, сам не ожидая такого от себя еще мгновенья назад, Иван Андреевич вдруг рявкнул злобно на пьяных холопьев, так что аж колыхнулось пламя светильника в руке Фильмона. — Ну что стоите, остолопы! Пособляйте каназу! Живо! Распутывайте келые! Расторопно оцепененье мигом слетело со слуг от зычного глаза хозяина, бросились они к Авраамию и, тотчас ослабонив от веревок, подняли и посадили старца на лавку. «Вот теперь и че говори, отца!» Взяв из руки Филимона светильник, приблизил его к лицу Келория Иван Андреевич. «Какой такой, Игнатий? За что? Когда поел он тебя?» «Да чего теперь говорить-то? Все еще никак не мог прийти в себя Авраамей, растирая нечаянные слезы. рани надо было меня слушать. Надо было купно с Василием и на Зиновия брать. Не послушали». Вот теперь и чей расхлебывайте кашу. А меня, старика, в ваши дела более не вмешивайте. Больно и стыдно мне на старости лет-то в собственной келье, связанному с кляпом, лежать. — Какую кашу? Ты что несешь, старик? — переспросил грозный Иван Андреевич, все более раздражаясь от его глупого бормотания. — А такую, князь, — язвительно выкрикнул Келлэль, — что утекли, поди уже все твои... Полоняники из монастыря и отроки и Чада Васильевы утекли с ними. «Да говоришь ты ясней!» В нахлынувшей вновь свирепости Иван Андреевич словно забыл себя и, ухватив Келлоря за грудки, тряхнул, что было мочи, так что монах крякнул от боли. «Как они могли утечь, ежели они все у нас под замками в подземелье сидят? А ключи вот они!» А так, князь, Келларь сразу же стал покладистей и заговорил спокойнее, без надрыва и колкостей, что выпустил их уже, всех, наверное, Игнатий, через потайной ход. Я его за этим делом во время вечерней застал. И хотел тебе, князь, сообщить, так он, сукин сын, нож к животу мне приставил, под страхом смерти в келью привел и запер. Так с тех пор и лежал, покуда ты, князь, не вломился». — Что? Что ты говоришь? Выпустил, — не поверил своим ушам, Иван Андреевич. — Через потайной ход? Какой? Где? Можешь ли ты указать? — Могу, — тихо ответствовал Келлэр. — чего же нет? — Пошли. Живо поднявшись, они вышли наружу, в мороз, снег и ветер. Впереди, прихрамывая, шагал Келлэр, обок с ним Иван Андреевич со светильником в руке, позади, на почтительном расстоянии, брели притихшие в раз протрезвевшие к мете. Пламя светильника колыхалось от ветра, и вместе с ним, словно испуганные, метались по снегу их ломанные тени. С каждым новым шагом у Ивана Андреевича все мутнее становилось на душе. Печаль, происшедшего все глубже и яснее... Осознавалось им. Упустил. Упустил, укорял он себя, теперь уже точно. Старик битый час провалялся в келье, и они уже далеко не догнать. За час, ох, как много можно проскакать. Будет мне тепереча нагоняй от димитрия юрича как пить дать будет. Хоть бы уж кого-нибудь изловить, чтобы хоть как-то отбояриться от шемяки. Господи пособи рабу твоему ивану в путь боярови в путь Ну вот слава те боже слышит княжеч шопот и гумиа на волю вышли теперь и чего он туда в ельник там нас должны поджидать И вот уже снег хрустит под ногами у Кутузова, и хладный морозный воздух забирается под воротник и в рукава кафтана. Открыв очи, видит Ивашка при лунном свете некую покосившуюся поню с соломенной дырявой кровлей. Стоит она под двумя соснами, окруженные мелким подлеском, и если бы всего минуту назад не вышли они оттуда, никогда бы он не подумал, что есть в ней такая тайна Потом свернули они в лес, и, когда скрылись в нем, Кутузов, остановившись на миг, ухнул три раза, словно дикая птица. В ответ ему из глубины леса раздались такие же звуки. «Туда!» — указал игумен на голос и зашагал через колючий, усыпанный снегом ельник. В скорости лес стал реже, и сквозь голые ветви дерев Иван еще издали увидел на освещенной ярким месяцем поляне, лошадиные и человеческие тени. Люди стояли молча, не шевелясь, и только кони, слыша приближающиеся шаги, испуганно прядали ушами. но «Ну, наконец-то!» — услышал княжич знакомый голос и увидел бегущего к ним человека. «Явились, слава тебе Боже!» — А то я уж и не знал, что делать. — Тише, тише, шея окоротил подбежавшего боярина Кутузов. — Вишь, мальцы спят, как бы не разбудить ненароком. Ты лучше скажи, куда нам их положить. — Готовы ли сани для княжичей? — Готовы, Василий! — зашептал Шая Морозов. — Вон там стоят, пошли! Миновав фыркающих, пахнущих хлебом и домом лошадей, греющихся близ коней ратников, они оказались пред узкими и длинными, похожими на лодку с санями. Над ней их лежал ворох соломы и вывернутый вверх шерстью тулуп. — Вот тут кладите детятей, — зашептался изного шея мороз, — на тулуп. Он просторный. На нем оба вольготно улягутся. Полми сверху прикроем, и будет тепло и уютно княжичам. Давай, Михайло, сперва ты клади Юрия. Ну, а теперь ты и Кутузов. Поаккуратней, поаккуратней. Не ушибите парнишек. Дабы не обнаружили, что он не спит, Иван Сызнова смежил ресницы и теперь уже только чувствовал, как опускает его в сани боярин, как укладывает бережно на дно, как укрывает полой тулупа. Потом услыхал его голос уже в отдалении. — Ну вот, слава богу, полдела сделано. Теперь бы нам до Боярова добраться. Там у Риполовских и людьми, и конями, и оружием, и одежью разживемся. А там и до Мурома недалеко, где Аболенский наместничает, там наш шемякий вовсе не взять. — Ну, Бунко, одну службу великому Каназу ты уже сослужил, «Коней для побега достал. Теперь че сослужи иную. Садись-ка в седло, да указывай нам скрытный путь, по коему сможем мы, оттай от Шемякиных, соглядатые впадали от троицы уехать».